Глава 4. Часть 20. Спустя еще пару дней в адрес нашего забурившегося на свой балкончик героя поступило письмо с точным текстом предыдущего сообщения и с вложенным файлом, в котором был вот такой договор. Оферта. Вы заключили 13.10.2010 года с банком договор кредитной карты, номер такой-то. Воссредство направления подписанного вами заявления анкеты, заявки на оформление кредитной карты и активации кредитной карты банком. Помимо заявления анкеты, заявки, договор кредитной карты включал в себя общие условия выпуска и обслуживания кредитных карт банка и тарифы. Далее вместе договор кредитной карты. В соответствии с условиями договора кредитной карты, банк выставил вам 24.01.2014 года заключительный счет. Сумма задолженности по договору кредитной карты на дату направления вам настоящей оферты 24.02.2014 года составляет 165.750 руб. 56 копеек. Настоящим банк предлагает вам заключить договор реструктуризации задолженности на следующих условиях. Цель кредита погашение существующей задолженности по договору кредитной карты. Сумма кредита, начисленные проценты, комиссии и платы За исключением начисленных штрафов. В момент выдачи сумма кредита сразу направляется на погашение задолженности по договору кредитной карты. Срок погашения кредита определяется моментом востребования кредита банком. Процентная ставка устанавливается тарифами, являющимися приложением к настоящей оферте остальные условия предоставления и погашения кредита устанавливаются действующими общими условиями кредитования в целях погашения соответствующей задолженности по кредитным картам в банке, полный текст которых размещен на сайте банка и тарифами. Погашение кредита начисленных процентов, а также комиссии в лад по договору реструктуризации задолженности осуществляется посредством внесения минимального платежа. Минимальный платеж по договору о реструктуризации задолженности устанавливается в размере 4700 рублей. Минимальный платеж будет отражаться в счете выписки, который вы будете получать в случае выражения согласия с настоящей офертой. Дата формирования вашего счета выписки 21-е число каждого месяца. За пропуск внесения минимального платежа тарифами устанавливается единовременный штраф, при этом процентная ставка по кредиту повышению не подлежит. Полная стоимость кредита составит 0%. В случае погашения задолженности по кредиту в соответствии с условиями договора реструктуризации задолженности в течение беспроцентного периода. В случае согласия с условиями настоящей оферты, вам надлежит в течение трех месяцев с даты оферты осуществить первый платеж по следующим реквизитам: договор номер два. Получение банком указанного платежа будет означать ваше окончательное согласие с условиями настоящей оферты и заключение договора реструктуризации задолженности. Все последующие платежи по договору о реструктуризации задолженности необходимо будет осуществлять по тем же реквизитам. В случае направления платежей по реквизитам договора кредитной карты При наличии заключенного договора о реструктуризации задолженности, поступившие средства будут направляться в погашение задолженности в соответствии с условиями договора о реструктуризации задолженности. В случае выражения согласия вышеуказанным способом на условие оферты, вы также соглашаетесь со следующим и подтверждаете что? Первое. Вы принимаете и соглашаетесь с общими условиями кредитования в целях погашения существующей задолженности по кредитным картам в банке и тарифами являющимися неотъемлемой частью договора о реструктуризации задолженности. Второе. Вы предоставляете банку согласие на передачу информации по погашению вами кредита и процентов по нему в бюро кредитных историй. Третье. Предоставленные вами персональные данные: фамилия, имя, отчество, номера телефонов, паспортные данные, информация о трудоустройстве и так далее, указанные в заявлении-анкете, заявки, а также последующие сведения об изменении этих данных случае их направления в банк в период действия договора кредитной карты актуальны и действительны на дату совершения первого платежа по договору реструктуризации задолженности. Четвертое. Все условия договора кредитной карты сохраняют свою силу до момента полного погашения вашей задолженности по нему. Пожалуйста, еще раз внимательно ознакомьтесь и сохраните настоящий документ, поскольку он является частью договора реструктуризации задолженности. С уважением, кредитор номер 2. Далее следовал лист с описанием тарифного плана, где в глаза бросались такие условия, как: беспроцентный период 0% 36 месяцев. Процентная ставка по кредиту 12% годовых. Штраф за неуплату минимального платежа 50 рублей, Минимальный платеж постоянный, устанавливается по соглашению клиента и банка, но не менее 2% от суммы первоначальной задолженности. Рекомендуемый график платежей пистрел 35 платежами по 4.700 и заканчивался на 36 платеже в размере 1.250 руб. 56 копеек. Это была победа. Победа и основание для веры в справедливость. Индивидуальный подход и возможность идти даже таким огромным машинам, как банкам, навстречу своим клиентам, которые попали в трудные жизненные и финансовые обстоятельства. В конце последнего зимнего месяца Идеальная уволилась с работы. По слухам, она возвращалась к своему мужу, который за время новогодних праздников сумел переломить ход ситуации с их браком. Заняв абсолютно жесткую позицию во взаимоотношениях с Идеальной, наш постоянно избегающий с ней общения герой был одарен ею синим флаконом с остатками ее духов и брелоком в виде сердца. Умиляясь такому жесту и ее нежной улыбке, Сковырнув зарастающий слой психологической раны, наш, пригласивший идеальную в ее последний рабочий день пообедать с ним в располагавшийся неподалеку от офиса суши-бар, герой читал ей, глядя в глаза, стихи, которые словно гной с кровью лились из его раны в предыдущие бессонные ночи. Теперь я непроизвольно улыбаюсь, когда почую от своей щеки твои духи. И мысленно к тебе вплотную приближаясь, я чувствую губами вкус твоей руки. Целую твои руки осторожно и нежно пальцы я твои перебираю. Я навсегда тебя теряю. Мне кажется, что все возможно. Выслушав их с ничего не выражающим лицом, и лишь раз блеснув навернувшейся слезой в левом углу, идеально поблагодарила за обед нашего раздавленного героя и, не дожидаясь, молниеносно удалилась из кафе. Закончив рабочие дела в суде около трех часов дня, наш ни на минуту не задумывающийся герой созванивался с Дембелем и искал с ним встречи, дабы организовать замиксованные выходные.